Чисто человеческой. А я из письма Луизы узнал, что добрейшая Дарья Филимонна гонит мою семью прочь. Когда узнала, что они немцы, и теперь оскорбляет их, провозглашая, что в своем доме не потерпит никаких фашистов. Воленс-Ноленс мне пришлось обратиться к местным властям, чтобы... Утихомирили не в меру разыгравшийся патриотизм моей прежней домовладелицы. Боже, как часто я думал о них. И хотел повидать, особенно девочек. Я помогал Луизе Адольфовне, чем мог. Пишу вот это, а сам думаю, как-то сложится судьба моих записок. Не растопят ли этими страницами сырые дровишки в печке? Я понимаю, что после моей смерти не будет траурных митингов, в газетах не появится некрология о безвременной кончине, не будет и слез над могилой, ибо я так думаю, что и могилы то после меня не останется. Я согласен жить и умереть без имени, всегда памятуя о главном. Да возвеличится Россия, да сгинут наши имена. Сердечное согласие Меня никогда не тянуло в Париж. Но попав в Париж, я увидел в нем как бы парализованное тело, из которого война изъяла великую душу. Жорж Клемонсо и Густаф Р.В. печатали в газетах заглавие боевых статей, но сам текст статей был запрещен цензурую, и остались одни их заглавия. Вслед за министрами, бежавшими в Бордо, столицу, покинули свыше миллиона парижан. На улицах было пустынно, бросалось в глаза отсутствие автобусов и таксомоторов, зато часто встречалось... Пара гнедых, запряженных с будто я угодил в захолустье русской провинции. Вместо красочных витрин с манекенами слепые затворы жалюзи. На дверях магазинов болтались неряшливые записки. Жан Кошен с пятью сыновьями на фронте. Не стучите напрасно, весь персонал фирмы мобилизован. Нет, Париж не голодал, но и сыт не был. Молочные и мясные лавки, принадлежавшие до войны немцам, не торговали, зато англичане открыли свои гастрономы, в которых йоркширская свинина наглядно побеждала свинью франкфуртскую. Много приходилось читать о ночных кафе Парижа, но теперь все бестро закрывались с вечера, а распевание абсента было запрещено. Кинематографы и театры не работали, запение на улицах штрафовали, Смех исчез. Все оркестры и даже в ресторанах умолкли. Кабаре сделались безголосами. Префектура Парижа постановила преступно сидеть в ложах и бессировать всяким глупым флон-флон, если наши сыновья погибают в грязи фронтовых окопов. Я так много был наслышан о толпе больших бульваров, суетливой и эротичной, но увидел ее померкшие многие женщины носили траур. Уличные жрицы любви, как неприкаянно сонно, бродили в переулках, забывая накрасить губы помадой. Их обычные уловки обольщения потеряли прежнюю привлекательность. Я помню, однажды ужинал в гостинице, когда ко мне подсела растерянная, почти испуганная проститутка, вежливо спросившая вы иностранец, не угодно ли вам немножко любви.